Глава 32. Иногда ожидание наказания куда страшнее его факта. Нас, сбросившиеся мне на шею Ангелиной, отвели в уже знакомую пристройку служебного корпуса, где заперли в камере. Вдвоем. Интересно, на что они рассчитывали? Что мы там начнем трахаться, и они это запишут как компромат? Или, может, передеремся? Естественно, мы не стали делать ни того, ни другого. Девушка оказалась слишком напугана, и я с трудом сумел ее успокоить, после чего она заснула прямо в моих объятиях. Я же после окончания адреналинового выброса испытывал такую слабость, что оставаться в сознании требовало определенных сил. В этот раз мне не помогла даже медитация. Выжженные во время схватки меридианы требовали медленного и вдумчивого восстановления. Месяц, а может и все два. Так что отдых мне пошел только на пользу. Единственное, последнюю дуэль на экзамене я все же пропустил. Интересно, мне ее засчитают как поражение или вообще вычеркнут меня из списка за неявку? В благородство тренера и Меньшикова я не верил. «На выход», — проговорил мрачный Сибовец, когда я уже начал клевать носом. За окнами было совершенно темно и, проходя мимо часов, я уверился в догадке. Три часа ночи. Время совсем не детское. «Девочку в правую допросную, парня в левую», — приказал дознаватель, мрачно взглянув на длинноногую напарницу в военной форме. Волосы блондинки опускались до поясницы, а грудь, на пару размеров больше, чем у Ангелы, с трудом помещалась в пиджаке, хоть женщина и застегнула рубашку под ворот. «Я не хочу», — Схватив меня за руку и прижавшись, проговорил Ангелина. «Все в порядке, мы просто поговорим», — с улыбкой сказала женщина, и я мгновенно узнал приятный голос, почти два месяца чуть ли не в голове у меня раздававшийся. Пара уточнений, не больше. Ничего страшного не произойдет». «Думаю, тебе стоит пойти с этой девушкой», — сказал я, аккуратно высвобождаясь из захвата Ангелы. «Если вдруг я закончу раньше, дождусь тебя». «Хорошо», — неохотно сказала девушка, до последнего державшая меня за кончики пальцев. В конце концов дверь за ней и Марией закрылась, а мы с дознавателем оказались в соседней камере без окон. Мужчина с явными признаками усталости на лице держался ровно, но в отличие от первой беседы, куда холоднее. «Прошу прощения», — — проговорил я, и собеседник с удивлением поднял левую бровь. — Ну, за то, что помешал вам сделать свою работу и спасти заложницу. Или, скорее, помог помимо вашей воли. — Пф, а я уж думал, что вы серьезно относитесь к своим действиям. — Удивился, — хмыкнув холодно, проговорил дознаватель. — Что вам известно об искаженном? — Кроме того, что я впервые сегодня эту тварь увидел? переспросил я. Если честно, мое образование сейчас кажется весьма выборочным, потому что до этого момента я даже не слышал о существовании чего-то подобного. Это-то как раз нормально. Потерев бровь, проговорил дознаватель, и я заметил тонкий, едва заметный шрам. Обычным людям ни к чему знать о подобных опасностях. Если доживете до Академии, вам все объяснят». Ну или спросите у своих родственников. Возможно, они расскажут больше. Главный вопрос — как вы его проворонили при такой концентрации сотрудников на квадратный метр, не сдержавшись под дел ядознавателя, за что мгновенно получил тяжелый, давящий взгляд из-под бровей? А еще, почему не смогли ничего ему противопоставить? Ясно же, что тварь к огнестрелу невосприимчива. «Если бы кто-то не лез под пули и не мешал стрелять», — зло буркнул дознаватель, но быстро одернул себя. «Вы можете опознать одежду убитого?» С этими словами он кинул на стол несколько фотографий, хотя и без них я мог с процентной уверенностью сказать, что одета тварь была в тот же плащ, который предпочитал Берегов. Все несоответствия в фигуре, порванные рукава и спину — можно было списать на жуткие изменения тела существа. «Это был прошлый безопасник? Берегов?» — спросил я, постучав пальцем по фото. — Кажется, это его вещи. «Возможно. Расследование пока не окончено, а на территории училища пропало двое. Так что говорить пока рано», — сказал Шпик, а затем, кивнув собственным мыслям, сгреб фото обратно. «Вам повезло, князь, очень повезло. И с положением вашего деда, и с фиксацией всего происходящего». «Кажется, ваше начальство не слишком довольны результатами расследования», усмехнувшись, произнес я. «Но что-то мне подсказывает, нашли вы совершенно не то, что искали, а может, и вовсе не нашли». «А вот это уже совсем не ваше дело, кадет», холодно ответил дознаватель. Мой последний совет. Не суйте свой длинный нос куда не следует, иначе вам его укоротят вместе с головой. Даже если вас не велят трогать, всегда возможны крайне прискорбные случаи. Свободные. «Благодарю», — улыбнувшись, сказал я и, выйдя в коридор, дождался, пока отпустят Ангелину. У меня к Марии было множество вопросов. Но с этим пришлось подождать. Женщина сказала, что мы обязательно поговорим позже, и отправила нас досыпать. И как-то само собой получилось, что пошли мы к Ангеле. Вроде я шел укладывать ее спать, сделал массаж головы, позволяя девушке расслабиться, а потом... В общем, не смог вырваться из ее настойчивых объятий и провалился в спасительное забытие прямо там, даже не обращая внимания на шарашенную соседку. Санкт-Петербург, Петроград. Здание тайной канцелярии, кабинет 36. Позор. Такого позора Евгений не испытывал уже лет 20. И хотя умом он понимал, что полезший под руку мальчишка лишь неприятное следствие, а не главная причина провала, сорваться хотелось именно на нем. Вот только родственники и родственники. Да... Трогать его было запрещено категорически. «Что удалось выяснить во время расследования?» не отрываясь от бумаг, спросил шеф. «Достоверно известно, что на территории Императорского Суворовского училища пропало двое. Наш агент Ульянов и глава безопасности Коротов. Перед исчезновением Ульянов успел передать последний отчет, согласно которому князь Константин Меньшиков не в курсе происходящего». «Быстро, сухо и только по делу», — ответил Женя. «Пять лет работы на смарку», — выдохнул шеф. «Да еще и с гибелью агента глубокого внедрения». «То тело точно не принадлежит Федору?» «Мы не уверены. Тело доставлено на экспертизу. Пока опознать его не представляется возможным». По возможности сухо ответил Евгений, но шеф почуял. «Прости, Женя, я знаю, вы с братом были не слишком близки в последнее время, но я потому и назначил тебя на это дело», — проговорил шеф. «Что с комплексом?» Ни подземных лабораторий, ни исследовательского центра обнаружено не было. По всем документам огромные суммы уходили в училище не просто так. Мы нашли одного строителя, который утверждал, что принимал участие в возведении комплекса, но стоило приступить к допросу, Он скончался. Взяв себя в руки, ответил Евгений. В идеале продолжить поиски. Может, мы просто смотрели не там? Но да. Тем более, что с появлением искаженного самые страшные опасения подтвердились. Меньше вы участвовали или до сих пор участвуют в миссии, проекте резонанса человечества. Сказал шеф, вновь склонившись над бумагами. Тебе придется продолжить работу по этому направлению. Государя поставят в известность. Но пока, кроме тела, нам показать нечего. Рой дальше. Неофициально? Нахмурившись спросил Евгений. Нет, почему же? Мы заключили соглашение с главой генштаба, сказал шеф, подвинув к своему агенту папку. С Уворовым было кое-что нужно от нас, нам от них. Так что ты входишь в сделку. «С завтрашнего дня? удивленно спросил Женя. Но меня же там все уже знают. А, понял. Как прикажете? Разрешите идти? Иди, ⁇ кивнул шеф, делая вид, что вновь занят бумагами. Жаль было терять такого агента, даже двух. Но факт остается фактом. Оба брата Ульяновы оказались раскрыты. Значит, нужно использовать это по максимуму. Возможно, пора подключать сестру. Императорское военное училище имени А.В. Суворова, утро, 20 октября. Выспаться нам так и не удалось. И не то чтобы кровать была слишком узкой или нам кто-то мешал, просто горн прозвучал в семь утра, а легли мы хорошо после трех. Да и вчерашние приключения давали о себе знать. Впрочем... Что парадоксально, на завтраке никто о них даже не заикнулся. Все говорили о предстоящем подведении итогов и выступлении заместителя директора перед каникулами. Каникулы. О них говорили чуть ли не больше, чем о конце экзаменов. Хоть большинство студентов оставалось в училище, некоторые собирались вернуться в приюты или съездить к бабушкам, дедушкам и другим родственникам, да и те, кто остались, могли рассчитывать на экскурсии по Петрограду, поездки в цирк, ну или бордель, у кого на что хватало фантазии. «А ты куда?» — поинтересовался Шабутнов, закончивший экзамен со счетом 2.1 в свою пользу. Как и большинство других, не сдавших вообще, проигравших все три боя, у нас не было. И помогла не только выработанная стратегия, но и упорство, с которым занимались мои одногруппники. Они же мне рассказали о подлянке, которую решили использовать тренер с Меншиковым. После проведения двух боев, посчитав, что мы достаточно вымотались, наши группы поставили против отдохнувших и ждавших в тепле алфавитовцев. Но что-то пошло не так, и почти все бои наши выиграли, оставив А и Б сидеть побитыми. Вот уж где никто не сдерживался. «Понятия не имею», — честно ответил я. «Скорее всего, останусь здесь. Надо же кому-то батареи промывать и крышу заливать». «Дождь ее и без тебя прекрасно заливает», — хмыкнул Таран, отошедший от гулянки. «Говорят, ты сегодня опять в тепле спал». «Завидуешь?» Улыбнулся я, и старший, понимающий, кивнул. «Ну так сделай своей клави предложение. Пусть она тебя из армии в одиночестве дожидается или в поварихе при роте пойдет. Тоже место весьма и весьма сытное». «Да иди ты, суровый!» — беззлобно послал меня Таран. «Смотри, как бы тебя вообще не отчислили за твои художества». «Посмотрим, что будет», — не став спорить, сказал я. «В самом деле могут и отчислить». Очень вряд ли, но могут. А еще это непонятная ситуация с экзаменами. Вроде я все сдал, не на отлично, как хотелось, но твердый хорошист и с несколькими пятерками за четверть. Сомневаюсь, что подобное просто так пройдет мимо администрации, но ведь и правила им нарушать не впервой. После завтрака нас согнали на стадион, тот самый, летний, но, вопреки всем ожиданиям, там было сухо. Нет, в проходах и на лавках вода оставалась, но дождь будто прекращался в пяти метрах над верхним рядом, скатываясь по невидимым щитам, выставленным над строением. Судя по удивленным лицам третий курсников, даже они подобное видели впервые, а уж когда рассмотрели поставленную в центре стадиона трибуну для высоких лиц. «Флаг императора», — сглотнув, произнес Леха. «Что-то будет». «Думаешь, ради каких-то промежуточных экзаменов нас сам царь-батюшка посетит?» Удивленно проговорил я, вглядываясь в лица гостей. «Интересно, а он меня узнает, если прямо перед ним поставят? Я ведь уже совсем не тот скелет на ножках, которым был два месяца назад. И дело не только в наросшей мускулатуре». «Да нет, бред какой-то. Может, кто-то из министров будет?» — сказал шибутнов, возвращаясь из собственных мыслей. Императору не до нас, наверное. Студентов согнали со всего училища, и вскоре стадион был забит под завязку. Только одна секция за спинами подготовленных трибун оказалась пуста и отцеплена сотрудниками тайной полиции. Они же стояли между рядами и перед трибуной. А уж когда количество шпиков резко увеличилось, даже я поверил, что сегодня перед нами будет выступать целый государь-император. «Всем встать! Звучит гимн Российской империи!» — прозвучало из громкоговорителей, а следом хорошо поставленный голос запел «Боже, царя храни!». На удивление, все мои одногруппники с готовностью затянули песню, и только я открывал рот, не произнося ни звука. Просто слов не знал. Как-то так вышло. За стадионом, прямо в процессе песни, приземлилось скоростное судно, шпики, казалось, заполонили вообще весь стадион, а затем на трибуну взошел рослый, хорошо сложенный мужчина в деловом костюме на военный крой. Короны на нем, естественно, не было, но даже без нее все стало на свои места, когда трибуны потонули в овациях. Монарх поднял руку, приветствуя своих подданных и прося тишины. «Дети мои, друзья, я рад приветствовать избравших путь служения Отечеству в стенах этого славного учреждения. Сейчас, в эти смутные годы, особенно важно наше единство, ведь страна, Отечество важнее личных амбиций и родов. Ради этого мы живем, ради этого дышим», — ровным, хорошо поставленным голосом проговорил император. «Пусть каждый из вас добьется успеха, а для этого приложите максимум усилий!» «Ура, ура, ура!» — ответили ему трибуны, кажется, даже я кричал на общем кураже. «Еще бы! Нас, обычных студентов, почтил своим визитом сам император!» «В благодарность за обучение наших будущих защитников, за исполнение столь важной миссии» «Я горд поздравить Константина Меньшикова с получением внеочередного ранга статского советника и официальной должностью директора этого славного заведения», продолжил император, «и я увидел, как улыбающийся, но совершенно бледный Константин на негнущихся ногах подошел к монарху, после чего тот повесил ему на шею медаль и вручил какую-то бумагу». Пикантность такого подарка понимал даже я, а уж до Меншикова она должна была дойти мгновенно, если не на уровне инстинктов. Если раньше он мог все свои действия спихнуть на неизвестного директора, то сейчас сам им становился, а значит, за все косяки будет отвечать лично он, вплоть до каторги. Да, такому не позавидуешь, и ведь отказаться от сделанного императором предложения нельзя. Это приговор. Волею своей и повелению времени я учреждаю малый попечительский совет, который с данного момента будет курировать деятельность училища. Продолжил император и отошедшего на пару шагов Константина будто под дых ударили. Он аж присел и съежился. Возглавит совет великолепный полководец и мудрый администратор лично его сиятельство граф. «Мирослав Васильевич Суворов». Трибуны вновь потонули в аплодисментах, а едва дошедший до своего места Меньшиков рухнул в кресло и вжался в его спинку, схватившись за подлокотники. Дед же вышел на подиум, встав рядом с императором и, опираясь на трость, чуть поклонился. Студенты ликовали почти минуту, пока император вновь не поднял руку. «С этого момента в училище учреждается особое направление. Имперский курс для лучших из лучших. Подробнее об этом расскажет сам граф, а мне же придется откланяться», — произнес император, улыбнувшись. «Рад, что у Отечества достаточно достойных сынов, что сумеют оградить его от любой напасти, что внешней, что внутренней. Растите, занимайтесь, превзойдите своих родителей и нас». «Ура! Ура! Ура!» — скандировала толпа, пока император не покинул трибуну, и даже когда его шлюпка взлетела, крики не замолкали. И только когда часть студентов охрипла, на главное место трибуны встал Мирослав. «Благодарю его императорское величество за столь великодушное проявленное доверие», сказал генерал, и трибуны затихли в ожидании. С данного момента структура факультетов по алфавиту упрощается. Вводится деление по специализациям согласно армейским направлениям и факультетам высшей военной академии. Все студенты, окончившие Суворовское училище, должны идти дальше. Это указание императора. От такой новости у многих даже речь пропала, будто обухом по голове. Кажется, Я несколько припозднился со сломом загнившей системы, ну или мне решили помочь, вместо моего совочка для песочницы, привезя карьерный экскаватор. Лучшие студенты со всех групп, курсов и факультетов могут пройти ускоренное обучение, которое позволит им уже в конце учебного года поступить на действующую императорскую службу, вступить в личную гвардию Суворовых и параллельно поступить «На заочное обучение в академию», — проговорил Мирослав, «и тишина на стадионе настала такая, что слышно стало, как дождь капает по счетам над нами». «Единственный студент, лучший из лучших, окончивший обучение в этой группе в конце года, станет наследником моего погибшего сына, Бронислава», — проговорил граф. «Такова была его воля, и я ее исполню». Ура! «Ура! Ура!» Взорвались не выдержавшие напряжение трибуны, и Мирослав больше пяти минут стоял, не пытаясь призвать к тишине, пока все стихли. «Прошу представиться преподавателей нового направления», — сказал он, и на подиум начали заходить знакомые лица, некоторых из которых я совершенно не рассчитывал здесь увидеть. Мария Бакинова, поручик, офицер связи, «Дарник одиннадцатого ранга», — представил граф уже знакомую мне улыбающуюся женщину, на которую многие студенты начали пускать слюни. «Василий Строганов, подпоручик, офицер, в прошлом глава штурмовой группы, Дарник двенадцатого ранга», — сказал граф, указав на моего деньщика, при этом в движениях воспитателя я заметил некую скованность. Кажется, он был ранен и передвигался не слишком ловко. «И, наконец, Евгений Леонидович Ульянов, поручик, офицер сыска, одиннадцатый ранг», представил Мирослав уже многим знакомого дознавателя. «Эти достойные люди помогут вам получить все необходимые знания, но только вы их в состоянии изучить. От вашего усердия, трудоспособности и таланта зависит, сумеете ли вы показать себя» станете ли достойны звания лучшего во всем студента и наследника Суворовых. Но даже тем, кто не хочет по своим причинам бороться за столь почетное и завидное место, будет обеспечено достойное будущее в рядах офицеров и гренадеров нашей империи.